Я приехала к Виссариону в середине дня. Из-за отсутствия клиентов это время он обычно сидел за стойкой и читал. Я подошла, приподняла книгу и посмотрела на обложку. «Три товарища». «Нравится?» — спросила с улыбкой. «На свете много такого, ради чего стоит жить», замысловато», — замысловато ответил он. «Впрочем, я к этому давно привыкла». «Мне больше по душе черный обелиск». «Не ищи смысла в жизни», — смысл в том, чтобы жить». «Это ты сейчас к чему?» — заинтересовалась я. Он захлопнул книгу и посмотрел сердито. «Чего притащилась в такую рань?» «Диск у тебя здесь?» — улыбнулась я. Виссарион снял очки, аккуратно убрал их в чехол и только после этого посмотрел на меня. «Нашла кого искала?» «Ага». Он подумал немного и кивнул. «Я сейчас» после чего минут на десять ударился в подсобку, вернулся с диском в бумажном конверте. «Спасибо», — поблагодарила я, ожидая, что он мне скажет что-то вроде напутствия или умную фразу, вычитанную из книг, что-нибудь вроде девиза «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Но Виссарион делать этого не собирался, протянул мне диск, открыл книгу и вновь в нее уставился. Так я и отправилась, без напутствия. Я уже дошла до двери, когда он позвал. «Юлька». «Что?» — повернулась я. «Удачи». В полумраке комнаты мы сидели возле включенного компьютера. Вчера я написала Елене письмо, всего несколько слов, ничего не значащих на первый взгляд. Я боялась, что ее электронную почту могут проверить, но она все поняла правильно, и в два часа ночи ждала меня в квартале от заведения Виссариона куда я, как обычно, пришла после одиннадцати. Она посигналила мне фарами. Я села в машину рядом с ней, и мы поехали в ее квартиру, которую она сняла на чужое имя месяц назад, когда затеяла свое расследование. С того момента прошло больше двух часов. Все это время она изучала документы, что были на диске. Она не задавала вопросов, неотрывно глядя на экран. Потом принимала делать записи в толстой кожаной книжке со съемным блоком, на коричневой обложке которой были ее инициалы ЕК. Мама подарила мне ее. Когда я отправлялась в свою первую командировку, должно быть, заметив мой взгляд, сказала она и повернулась. На лице ее сияла улыбка, которая в первое мгновение поразила меня и даже шокировала. Жуть берет. Как подумаю, какой шум поднимется, когда выйдет Стасья. Она по девчоночи хихикнула в ладошку, а я с удивлением поняла, что она счастлива и невольно вздохнула. Что ею движет? Охотничий азарт? Предвкушение близкой победы? Журналистов хлебом не корми, подаем им сенсацию. Они живут ради подобных моментов. По крайней мере, в книгах, которые я читала, журналисты были такими. Наверное, она тоже сейчас думает лишь о том, что у нее в руках бомба, которая вот-вот разорвется. Мне хотелось спросить, любит ли она долгих? Любила ли? Но я сдержалась. Это не мое дело. И все-таки, глядя на эту женщину, испытывала нечто сродни печали, потому что знала, я бы не смогла поступить так, как она. И я не размышляла над тем, хорошо это или плохо, не собиралась давать оценок, но все-таки мне было бы легче, скажи она, что никогда не любила его, и их короткая связь не более чем увлечение. Но я помнила, как они смотрели друг на друга там, на приеме, и боялась услышать другой ответ от того и не задала своего вопроса. «Скажите, Юля». Она потерла виски пальцами и опять посмотрела на меня. «Если вдруг придется...» «Вы согласитесь дать интервью?» «Наша встреча началась с того, что я поставила условие. Она нигде не будет упоминать моего имени и ни при каких обстоятельствах не расскажет, откуда у нее эти документы. И вот спустя всего пару часов она вроде бы забыла об этом». Я покачала головой. «Как только вы уедете в Москву, я постараюсь смыться отсюда». поедете со мной», — предложила она. «Нет», — ответила я. Она ждала от меня продолжения, но я молчала. «Вы можете рассчитывать на мою помощь и помощь моих друзей», — добавила она поспешно. «Я могу рассчитывать на приличный срок, если делу дадут ход», — улыбнулась я. «Поверьте, у меня нет ни малейшего желания оказаться в тюрьме». «Тогда почему вы мне помогаете?» — задала она вопрос, который меня, признаться, удивил. «Я-то думала, это она мне помогает. У меня с долгих личные счеты. А у вас?» — не удержалась я. Он перестал для меня существовать в тот момент, когда я узнала. Ответила она поспешно. А я удивилась. «Разве так может быть?» Но опять не стала спрашивать, только кивнула, будто соглашаясь. «Я сделала копию», — сказала она, возвращая мне диск. «Мне надо закончить статью». Она вновь потерла виски. «Ложитесь спать, у вас усталый вид». Я перебралась на диван и спросила. «Трех часов вам хватит?» Она ответила. «Да». Я закрыла глаза и мгновенно уснула. Сон был глубокий, без сновидений. Я словно погрузилась в пустоту, в которой не было ни звуков, ни запахов, ни ощущений а потом меня будто толкнули в спину, я проснулась. На часы смотреть было обязательно я и так знала, что прошло три часа. Елена, услышав, как я заворочилась, сказала, «Еще полчаса, максимум час». Я лежала и разглядывала потолок. Сквозь задернутые шторы просачивался серенький свет. Я слышала, как шуршат клавиши под пальцами Елены, и опять закрыла глаза, но больше не стала спать. Наконец она встала. Прошла к окну, потягиваясь, массируя шею, раздвинула шторы, и я увидела ее в потоке утреннего света, внезапно яркого. Она стояла лицом ко мне и улыбалась. «Сколько вам лет?» — спросила я. «Намного больше, чем вам», — ответила она и предложила. «Хотите, будем на «ты». После этой ночи мне кажется, что мы знакомы давно. Впрочем, нет. Это чувство появилось после того, как вы впервые мне написали. «Мы же на «ты». — усмехнулась я. — Ты закончила? — Да, статья готова. — Юля, я не спрашивала, как тебе в руки попали копии, но ты уверена в их подлинности? — Ты уже спрашивала. — Сама можешь убедиться в этом. У меня есть подлинники. Она смотрела на меня, будто сомневаясь, и я мотнула головой в сторону кресла. — Вон там, в пакете. Перед встречей с ней я взяла их у Виссариона. Она не пошла проверять, молчала, потом сказала. «Спасибо. Спасибо, что ты... Хочешь, оставь их пока у себя, на всякий случай», — добавила она. «Нет, я суеверная, никаких случаев. У тебя все получится. Статья выйдет уже завтра, я на это надеюсь. А еще сегодня документы будут у нужных нам людей. И тем, кто прикрывает этих типов здесь, придется туго». Мне пора ехать, времени в обрез. Если хочешь, оставайся в квартире, ключ брось в почтовый ящик. Да, и еще, если тебе понадобится помощь, ты можешь обратиться к моему другу, вот. Она протянула мне визитку. Маловероятно, что я захочу увидеться с ним, — засмеялась я. У меня аллергия на прокурорских. Он действительно порядочный человек. Слава богу, далеко не все продажны. Может быть, пожалуй, я плечами, чего только в жизни не бывает. Я разорвала визитку, а она нахмурилась. «Зачем ты?» «Не беспокойся, я...» «Помню». «Панкратов?» «Сергей Витальевич». И я повторила номер. «Лучше, если его визитку никто не увидит», — улыбнулась я. «На всякий случай. Хороших людей надо беречь». Она кивнула. Прошла в ванную. Я слышала, как льется вода. Потом появилась Елена, одетая в джинсовый костюм, который, как мне показалось, совсем не идет ей. — Ну вот я готова, давай прощаться. Я поднялась, и она пожала мне руку, крепко, по-мужски, потом обняла. — Все будет хорошо, — шепнула тихо, — для меня, для себя, и пошла к двери. Достала куртку из шкафа, ноутбук, и бумаги уже были в дорожной сумке. Может быть, все-таки пойдем вместе? Я покачала головой. Она махнула мне рукой и скрылась за дверью, а я подошла к телефону и набрала номер Машки. «Вам надо уехать на пару недель», — заявила я с такой твердостью, на какую только была способна. «Придумай, что сказать Тони, но завтра вас не должно быть в городе». «Что случилось?» — испуганно спросила она. Я как будто видела перед собой ее лицо с огромными глазами, в которых навсегда поселилась печаль. «У меня нет времени объяснять, просто сделай, как прошу. Если нужны деньги, я дам». «Юлька, что ты задумала?» Она почти кричала, и я досадливо поморщилась. «Кажется, у нашего друга неприятности, я хочу, чтобы вы были подальше отсюда». Я повесила трубку, боясь погрязнуть в бесконечных вопросах и ответах, и огляделась. Я не знала, в какой момент пришла тревога. Когда я услышала Машкин крик, что случилось, или еще раньше, как только за Еленой закрылась дверь, но с каждой минуты она росла, вгрызалась в мозг тупой болью, Я вдруг остро, осязаемо почувствовала опасность, как зверь чует приближение охотников. Я пыталась понять, что послужило толчком для внезапного страха, торопливо перебирая в памяти события вчерашнего дня и этой ночи. Нет ничего, но страх не отпускал. И я бросилась к двери, сунула ноги в сапоги, схватила куртку, выскочила на улицу, как раз в тот момент, когда машина Елены сворачивала за угол соседнего дома. Я закричала, отчаянно размахивая руками, но она не могла слышать меня. Я бросилась переулком на проспект, где меня сразу подхватила толпа, выходящая из торгового центра. Несколько секунд я сопротивлялась потоку, потом торопливо зашагала к стоянке такси, набирая номер ее мобильного. Она не отвечала. Я вдруг поскользнулась на тротуае выложенном плиткой, охнула и на мгновение остановилась. И тут спина похолодела. Чувство опасности обострилось до предела, я готова была поклясться, что из толпы кто-то смотрит на меня. Чушь, успокаивала я себя. Не оборачиваясь, склонив голову, я поискала глазами ее машину и сразу же увидела в бесконечном потоке темно-синюю Ауди. Она быстро удалялась, и я рванулась к такси, вереницей стоявшим вдоль тротуара. Вон за той синей Ауди, — сказала я шоферу, — постарайтесь ее догнать. И торопливо пояснила, подруга забыла паспорт, мобильный не отвечает, наверное, лежит в сумке, она его не слышит. Таксист, лихо лавируя, оглушительно сигналил и матерился, но Елена уходила. Я без конца набирала ее номер, было занято. — На Луначарской пробка, — сказал мне шофер, и оказался прав. У светофора действительно машины стояли такой плотной стеной — что пробраться к Елене было невозможно, и только на следующем перекрестке, выскочив в левый ряд, мы смогли обогнать ее из тошной сигнала. Она разговаривала по телефону, весело смеясь, не обращая на нас внимания. А мои мысли лихорадочно метались. Что, если все это не более, чем хорошо разыгранный спектакль? Как я могла отдать ей документы? Да я просто спятила. Ее смеющееся лицо стояло перед глазами. Вот сейчас она звонит долгих и говорит, «Милый, все в порядке, бумаги у меня». Что-то это было легче легкого. Мы обогнали ее метров на сто, загорелся красный, и поток машин снова замер. и «Я здесь выскочу», — сказала я водителю, протягивая ему деньги, и, распахнув дверь, бросилась к тротуару, следя за ее машиной. В первое мгновение я не обратила внимания на парня в черной куртке с надвинутым на лицо капюшоном. Он вышел из стареньких обшарпанных «Жигулей» и теперь обходил машину Елены. «Жигули» юркнули в подворотню, а парень что-то достал из-за пазухи. В уличном шуме выстрел никто не услышал, а я увидела, как стекло «Ауди» покрылось морщинками. Словно в замедленной съемке. Голова Елены, странно дернувшей, стала медленно и плавно заваливаться на бок и на стекле появилось пятно крови, безобразно яркое, словно клюквенный сок. Парень открыл заднюю дверцу, достал из салона дорожную сумку. Очнувшись, я бросилась к нему и налетела на неизвестно откуда взявшегося японца. Он держал в руках камеру, возбужденно что-то кричал, от толчка не удержался на ногах и упал, увлекая меня вместе с собой и продолжая кричать. Он все никак не мог подняться и мешал стать мне, Я отшвырнула его в сторону, прямо в грязную снежную жижу. И тут истошно закричала женщина. Потом над улицей пронеслось протяжное «Убили!». Я вскочила на ноги. Парня рядом с Аудио уже не было. Я бросилась в и успела увидеть, как он садится в «Жигули», номера которых были заляпаны снегом. Оставались лишь цифры региона. Машина рванула с места. Я хорошо знала этот район. Двор был проходной. Они выскочили на Михайловскую и сейчас затеряются в путаных улицах старого города, где минут через десять бросят машину и разойдутся в разные стороны. Привалившись к стене, я смотрела на захламленный двор голубей, бродивших возле мусорного контейнера, до боли сжав зубы, а потом тихонько завыла. Горше всего была мысль, что в ту последнюю для Елены минуту я усомнилась в ней. И я заставила себя вернуться к ее машине. У парня было мало времени, он не мог обыскать салон. Что, если она переложила документы из дорожной сумки? Но пока я бежала низкой темной аркой, с улицы уже неслись милицейские сирены, а на тротуаре собралась толпа. Люди вытягивали шеи, становились на цыпочки, селись разглядеть что-то из-за спин впереди стоящих. Милиционер замер возле открытой двери «Ауди», что-то говоря по рации. Пятачок дороги вдруг поспешно освобождали от машин подъехала скорая потому как врач только раз заглянув в машину теперь не торопясь разговаривал с милиционером стало ясно что никакая медицинская помощь елене уже не нужна впрочем я в этом не сомневалась я выбралась из толпы и набрала машки номер иди к виссариону дождешься то не там из подсобки носа не показывай что происходит жалко спросила она «У меня нет времени объяснять. Как только дозвонишься до мужа, сразу уезжайте, все равно куда». «Да ты с ума сошла, что я ему скажу?» «Дура!» «Заорала я, немедленно, слышишь? Немедленно иди к Виссариону. Антону позвонишь оттуда». Я услышала короткие гудки и вздохнула. Потом огляделась, пытаясь решить, что теперь делать. «Елена сказала, что статья должна выйти завтра». А я так и не удосужилась спросить, отправила ли она ее по электронной почте или предпочла отвезти сама. Я надеялась, что отправила. Хотя без документов это не более чем слова. Но убийство известной журналистки вызовет вопросы, и его, вне всякого сомнения, свяжут со статьей. Я поразилась тому, как отстраненно подумала об этом, точно Елена в самом деле для меня только известная журналистка, а не человек, с которым я час назад перешла на «ты» и собиралась праздновать скорую победу. Я быстро шла по тротуару, высматривая телефон. Надо было позвонить Панкратову. Он, безусловно, уже знает, что произошло, или узнает с минуты на минуту. Телефон был на углу, я торопливо набрала номер его мобильного и услышала резкое «да». «Елену убили», — сказала я. «Знаю», — ответил он, не поинтересовавшись, кто ему звонит. Я все видела. Я приду в прокуратуру и дам показания. Они забрали документы, но... Вы что? С ума сошли? Тихо и зло, спросил он. Думаете, мне нужен еще один труп? Мы ничего не докажем. А вы не доживете до конца следствия. Убирайтесь из города. Он отключился. А я еще долго стояла, держа трубку в руке. Мой взгляд упал на пятиэтажный дом, выкрашенный в ярко-розовый цвет. И я вспомнила, что здесь живет Зойка одна из заблудших душ, опекаемых Виссарионом. Сейчас она наверняка отсыпается после ночных трудов. Я долго нажимала кнопки домофона, пока, наконец, не услышала ее недовольный голос. «Кто там?» «Я пришла к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Юлька, ты что ли?» После небольшой паузы спросила она, и дверь с легким щелчком открылась. Я быстро поднялась к ее квартире. Зойка стояла на пороге в одних трусах — зато успела сунуть в рот сигарету и сейчас щелкала зажигалкой, прищурив один глаз. «А чего случилось?» — нервно спросила она. «Можно я у тебя перекантуюсь?» — задала я вопрос. «Да ради бога, а что Виссарион? С ним все в порядке, вот у меня проблемы». «Ты прячешься, что ли?» — деловито поинтересовалась она. «Пока не знаю, ты вроде не из болтливых». «Уж будь уверена, держать язык с зубами умею. Проходи, давай хоть кофе выпьем». «Жрать у меня нечего, сейчас оденусь, сбегаю в магазин». Я махнула рукой. «Без надобности, я тебя не стесню?» — спросила я, оглядывая ее однокомнатные хоромы. «А ты же знаешь, клиентов я сюда не вожу. Живи на здоровье». Зойкина квартира являла собой странное зрелище. Мебель тридцатилетней давности, вся какая-то перекошенная, с дверцами на одной петле. У противоположной стены узкая кровать с розовым балдахином из дешевой ткани, подушки с рюшами, плюшевый медведь. В углу кинотеатр, очень дорогой. В настоящее время на одной из колонок висел Зойкин лифчик, который вполне можно было принять за чепец тоже с оборками. На кровати, креслах, дверце шкафа висели кофты, и юбки, колготки, чистые и не очень, все вперемешку. На плечиках, на гвозде возле двери висела норковая шуба, на которую Зойка копила всю прошлую зиму. Эта зима выдалась на редкость теплой, и Зойка жаловалась, что шубу ни разу не надевала. «Юлька», — позвала она, понаблюдав за мной, — «может, это... водки выпьем?» «Давай», — кивнула я. Мы устроились на кухне, за расшатанным столом, покрытым клеенкой с нарисованными на ней дынями, апельсинами и клубникой. Зойка достала из холодильника бутылку. Из закуски была только капуста, которую хозяйка солила сама и очень этим гордилась. «Жаль, хлеба нет», — вздохнула она и тут же весело добавила, «Ну и хрен с ним». В этот момент на мой мобильник позвонила Машка. Голос ее звучал тревожно. юлькан мы с Виссарионом едем на вокзал. Что происходит, а? Он ничего не объясняет, толдычит, Юля велела». Я звонила Тоне, наплела про тетку в Питере, которая вдруг померла, он обещал приехать завтра. Поезд через час ты едешь? Я тоже завтра. Деньги у тебя есть? Виссарион дал мне почти две тысячи баксов. Сказал, что твои. Правильно сказал. Приедешь, устройся где-нибудь на квартире, в гостиницу не суйся. Тоне лишний раз не звони мне тоже. Пока. Машка? — спросила Зойка, когда я закончила разговор. Видно, неприятности у тебя нехилые. «Обычные неприятности», — пожала я плечами. «Прячешься от Ника?» Я опять пожала плечами. «Ненавижу эту сволочь», — сквозь зубы сказала Зойка. Своими бы руками придушила. «Без тебя охотники найдутся, так что руки пачкать ни к чему». Мы пили водку. Зойка рассказывала историю своей жизни, которую я давно знала наизусть. В нужных местах я кивала, при этом пытаясь решить, что мне делать дальше. Ничего не случилось. В доме напротив женщина на лоджии развешивала белье. Старушка, опираясь на палку, шла через двор. По телевизору рекламировали зубную пасту и майонез. Все как обычно. Мир не рухнул, не раскололся, не стал чище.